Плоды буровато желтые с продольными полосками желуди. Плюска чешевидная, с притупленными опушенными чешуями. Дуб цветет одновременно с распусканием листьев во второй половине апреля, первой половине мая. Плоды созревают в сентябре. Существует две формы дуба черешчатого: летние и зимние. У летнего дуба. Листья распускаются в апреле и на зиму опадают. У зимнего дуба распускаются на 2-3 недели позже, в мае, и в засохшем состоянии остаются на деревьях на зиму. Химический состав. дуба содержит дубильные вещества, галловую и лаговую кислоты, пентозаны, пектиновые вещества, кверцетин и сахар, флобофен, катехиновые тонины, углеводы, смолы. В желудях есть дубильные вещества, жирные масла, сахара. В листьях содержатся дубильные вещества и красители, кверцетин, пентазаны. Применение в современной медицине. Отвар коры дуба обладает вяжущим, противовоспалительным, и противогнилостными свойствами. Применяют внутрь при поносах, желудочных и кишечных кровотечениях, язвенном колите, энтероколите, дизентерии. В виде полосканий при хронических тонзиллитах, стоматитах, фарингитах, гингивитах и других воспалительных процессах рта, гортани и глотки. Используют для лечения ожогов, геморроя с кровотечениями, воспаление мочевыводящих путей и мочевого пузыря. Применяют при чрезмерной потливости ладоней рук и ног в виде ванн, при трихомонадном кальпите, воспалительных заболеваниях урогенитальной сферы в виде спринцевания отваром коры и тампонов. Имеются данные, о наружном применении отвара коры дуба у больных, страдающих хроническими гнойными язвами, незаживающими ранами, некоторыми гнойничковыми заболеваниями кожи. Отвар коры дуба входит в ряд вяжущих сборов. Следует помнить, что при приеме внутрь извлечений коры дуба возможно рвота, особенно если используется большое количество. Отвар коры дуба обладает выраженным дезодорирующим действием и часто рекомендуется для устранения тяжелого запаха изо рта. Готовят отвар из 20 граммов коры и 200 миллиграммов воды. Кору помещают в заранее подогретую на кипящей водяной бане в течение 15 минут эмалированную или фарфоровую посуду, обливают водой комнатной температуры, воду берут с учетом потерь при кипячении. Закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане при частом помешивании 30 минут. Охлаждают при комнатной температуре в течение 10 минут, после чего процеживают, отжимая остаток растительного материала и наливают кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный отвар хранят в прохладном месте не более 2 суток. Применяют для полоскания 6-8 раз в день, при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта, зева, глотки, гортани. Для общих ванн делают настой. 40-100 граммов коры на литр кипятка. При кожных заболеваниях используют мазь, одна часть сгущенного отвара на 4 части, ланолина. При потливости ног рекомендуется ванночки настоя коры дуба. 40 граммов сырья на 200 миллилитров воды. Надо иметь в виду, что настой окрашивает кожу в темный цвет. При чрезмерной потливости рук применяют отвар. Тщательно измельчают кору, столовую ложку. И варят в стакане молока 25-30 минут. Затем процеживают. Молочный отвар разбавляют и парят в нем руки каждый вечер пока не исчезнет потливость. Эффективен при потливости рук и отвар из двух столовых ложек смеси дубовой коры и травы зверобоя. Варить в двух стаканах воды 10 минут, дать немного остыть и добавить две столовые ложки уксуса.